Глава четвертая. Миру мира. В отделении воцарилась п о к о й и я тишина. Свет был погашен, время з а п о л н о ч ь но мне недосна. Сбросив себе одеяло, я свесила ноги с кровати и ступила на пол. Холод от дешевого ламината заставил меня поджать пальцы на ногах. Я осторожно приблизилась к выходу. И приложила ухо к двери. Звуки по ту сторону не раздавались, а это значит пора звонить Чалис. Телефон, хвала Всевышнему, был заряжен, быстро включился. Оставалось только набрать Картер. После трех долгих гудков на другом конце провода раздался немного сиплый голос. Видимо, гадалку я разбудила. Да, Элис. В ее голосе слышалось беспокойство, и ведь не б е с п р и ч и н н о е Она п р о к а ш л я л а с ь ч а р л и с ты не представляешь, что со мной произошло. Если коротко, муж отправил меня в психушку, и мне нужно выбраться отсюда. Больше некому обратиться. Стало противно от себя самой. Шаблонные фразы, жалобный тон. но у меня и п р а в д а никого не осталось, только Мария в Москве. Подожди, подожди, в каком смысле? отправил? Серьезно спросила Картер. Вздохнув, я в двух словах описала события последних дней. Понятно, протянула ч а л и з Это объясняет, почему ты пропала. Я писала тебе и звонила. Укоризненно заметила гадалка, отняв телефон от уха, я пролистнула меню в поисках списка входящих звонков. Да, семь пропущенных. Два из них пришли с на то злополучное утро, в которое меня привели в эту богадельню. Ладно. Прости, я уже не имела возможности ответить. А откуда у тебя телефон? О призрачном молодом человеке, передавшем мне мобильный, я умолчала, пока с доверием у меня были проблемы. Это не важно, я потом расскажу. Ты мне поможешь? Картер вздохнула. Как можно оставить тебя в этой ситуации? Разумеется, я помогу. У тебя есть адвокат. И как я сама не т о г о д а л а с ь г а р с и я бы уже рвал и метал. За время нашей с ним совместной работы над бракоразводным процессом у него вырос над Джозефа здоровенный зуб. Он даже как-то в шутку, я надеюсь, предложил нанять киллера, потому что убийство обойдется дешевле развода. Пусть юристу это и невыгодно. Я в тот момент юмора не оценила, хотя сейчас его очень хорошо понимаю. Каким бы Джозеф не был, смерти я ему не желала. Да, Дэвид Гарсия. Адвокат по семейным делам. Я тебе пришлю его номер и адрес. Если будешь звонить в офис, Тами, м его секретарь, скорее всего, проморозит тебя долго. Элис, я вытащу тебя, слышишь? Джо ответит за все рано или поздно. Если судебная система не сможет восстановить справедливость, то уж по крайней мере карма его настигнет. Я поверила ч а л л и с Да, судьба Джозефа Андерсона не минует. Повесив трубку, я, не теряя драгоценного времени, быстро отправила контакт ы юриста Картер. Может, и его предупредить. И только мои пальцы перенеслись к контактам, как экран погас. Я безуспешно потыкала в образовавшийся квадрат Малевича. н у хоть Чалис позвонить успела. За спиной раздался скрип. Содрогнувшись всем телом. Я обернулась на звук. Еще минут двадцать назад дверь была надежно заперта, теперь она отворилась. Белая полоска света, струящегося из больничного коридора, легла на мою кровать. Ох, не к добру это все! Сбегать из отделения и наживать себе проблем я не собиралась, но разведать обстановку посчитала необходимым. Я вновь убрала оставший бесполезным телефон в кофту. И вышла из палаты. Коридор встретил меня б е з м о л в и е м Лампы мерцали. Персонала и пациентов в отделении не было. От снизившейся температуры я поежилась. На коже проступили мурашки. Может, кто на посту есть? Почему в больнице такой холод? Чтобы мы сразу из психиатрии перебрались в пульмонологию? Сердито натянув рукава до самых пальцев. Я двинулась в сторону сестринского поста. Издалека я увидела высокую женскую фигуру, наверное, пришла на смену Софи. Но каждый шаг, что приближал меня к неизвестной медсестре, увеличивал мой пульс на удар. Когда я достигла своей цели и незнакомка повернулась ко мне, обнажив неприязненные улыбки свои мелкие зубы, сердце было готово выпрыгнуть из груди, потому что я увидела. Кто передо мной? Ну почему не Майк? Я не сдержала болезненного стона, словно у меня вдруг заныл зуб. Скучала. Улыбка м и р ы превратилась в о с к а л Самый жуткий ночной п о р т ь е Медицинская сестра из фильма ужасов, а у меня в нем главная роль. К слову, белая форма ей не шла. Стала вся как сплошной белый лист. Даже цветной бейдж не спасал. Разглядывать надписи на нем желания не было. Мира, не обижайся, но я скорее напугана, чем рада. Бесцветные глаза медсестры загорелись недобрым огоньком. Она сделала сложное лицо, будто принимала важное решение. Мира нахмурила свои тонкие брови и закусила нижнюю губу. Спустя несколько секунд Внутренняя борьба медицинской сестры была окончена, но кто в ней победил, оставалось неясным. Жаль, у меня не было цели тебя пугать. В очередной раз я здесь скорее для того, чтобы помочь тебе. Уголки губ Миры вновь поднялись. Твой альтруизм поражает. Мне надоело стоять рядом с бывшей п а р т ь е И я опустилась в кресло, в котором сидела днем. Мира п р о ц о к а л а следом. Мира без шпилек, не Мира. Она заняла соседнее. Воспоминание о Еве невольно вызвало содрогание. Как ты попала сюда, полюбопытствовала девушка? А ее вообще можно называть девушкой? Я скривилась. История стара как мир. Муж возжелал заполучить дом, завещанный мне матерью, и его мачехой волей судьбы, чтобы не допустить развода, р а з д е л а и м у щ е с т в а запихнул меня в психиатрическую лечебницу. Очень удобно, может еще и на недееспособность уповать мою будет. От усталости я запустила пальцы в свои волосы. Мира неопределенно хмыкнула, еле слышно скрипнула кожаная обивка кресла. А затем раздался стук шпилек. Медсестра, точнее тот образ, что представлял а собой Мира, направлялась к посту. Она щелкнула мышкой. Вот кто у ж т о ч н о с т техникой наты. Подойдешь? Нетерпеливо бросила мне Мира, на секунду оторвав пристальный взгляд от монитора. Я нехотя поднялась и зачем только садились. Ну. Недовольно буркнул я. Ровно так же, как и когда-то в Золотой Лилии, Мира развернула ко мне экран. Она явно жаждала что-то мне показать. Монитор бесстрастно отобразил мою спальню. Только меня в комнате не было, зато там находился Джозеф с худощавым незнакомым мне парнем в очках. Они обошли спальню. Зачем-то приподняли тяжелое зеркало, висящее над комодом, и опустив его обратно, переглянулись. Колонок у компьютера не было, и звук не слышен, но я совершенно отчетливо видела, как плечи обоих мужчин подрагивали от смеха. Ну да, мое зеркало просто уморительное. Затем приятель благоверного удалился, оставив Джозефа в спальне одного. Тот, пользуясь случаем. Опёрся руками о несчастный лакированный антикварный комод и уставился на себя в зеркало. Если бы нарцисс оставил после себя хоть какое-нибудь потомство, возможно, кто-то из этих красавцев вполне мог оказаться пра-прапредком моего благоверного. Тем временем друг Джозефа вернулся с небольшой коробкой и ноутбуком, разместил это все на многостордальном комоде. явно поцарапав гладкую поверхность. Я прикусила губу от досады. Ноутбук включили, зеркало вновь приподняли и на его заднюю поверхность прикрепили небольшой черный к р у г л я ш о к Можно увеличить. Твое подустроннее о оборудование впечатляет. Мира ощерилась и клацнула когтистым пальцем по клавише. В новом масштабе я смогла разглядеть. Как на экране ноутбука запустилась программа с аудиодорожкой. Додумывать более не было необходимости. Я выдохнула, медленно, стараясь совладать с эмоциями. И что же там за музыка звучала? От вида мелких зубов Миры уже начинало мутить. Ты же сама прекрасно знаешь. Они узнали про пожар, про Джулию. Наняли актрису и сделали эту чудесную запись, чтобы выставить меня сумасшедшей. А потом муж показал ночную съемку предварительно стерев с него запись включенного аудио своим дружкам-психиатрам и у п е к сюда. Надо же! Не притворно восхитилась Мира. Растешь, не истерики, не отрицания. спокойное логическое рассуждение от похвалы этого лишенного красок создания мне легче не стало, но я была ей благодарна за подтверждение собственной гипотезы. Спасибо, кивнула я. Медсестра продолжала молча смотреть на меня, правда уже не улыбаясь. Где Майк? Это же не твоя территория. Мои запоздалые возмущения лишь рассмешили миру. Ее к о л к и й отрывистый смех наполнил пустое отделение. Ядом. Ты думаешь, мы словно медики работаем по территориальному признаку? Я пришла, потому что ты нуждалась во мне. Это так? Даже не думай отрицать. Смех оборвался. У Майка тут полно работы, а я могу вывести тебя отсюда. Только попроси. Нет, я сделаю все как надо, разберусь с этим бардаком раз и навсегда. Я улыбнулась и расправила плечи. Да, девочка на самом деле выросла. Как прекрасно! Она провела длинным ногтем по моей щеке. Ты знаешь. Где меня искать? Если что? Я отбросила ее руку, вызвав у фальшивой м е д с е с т р ы мерзкую ухмылку. Мой взгляд невольно зацепился за надпись на бейже. д R. N. Frost Софи. Равнодушно гласил кусок ламинированного картона. В голове вспыхнуло первое впечатление о Софи. Бесцветные глаза. ты, я отступила, указывая пальцем на все еще ухмыляющуюся миру. Я, тебе пора просыпаться, а то завтрак пропустишь. Прежде чем очнуться у себя в палате, последнее, что я увидела, как меняется лицо медсестры, расширяется, теряет острые черты, превращаясь в щ е к а с т у ю физиономию мисс Фрост.